и слабо застонав в тихом экстазе узнавания Виолетта распахивала объятия, в которые вошедший падал. Так появился в студии известный столичный актер, к тому времени сыгравший главную роль в нашувавшем фильме знаменитого режиссера. Он вошел. Виолетта, выглядевшая с прищуренными зелеными глазами в силуэт тихо застонала, они расцеловарались. И тут, впервые за все эти месяцы, я наконец стала свидетелем того, что принято называть высоким профессионализмом. Посел на ручку кресла к Виолетте и поглаживая её коленку, известный актёр несколько мгновений вяло следил за происходящим на экране. Там крутилась довольно дохлая сцена выяснения отношений на свеженькую тему отцы и дети. И снято в высшей степени изобретательно. Поочерёдно крупный план внучек, поигрывающих желваками на высоких скулах поволжского хана. Крупный план сморщенное личика страдающего дедушки. В конце сцены камера наезжает из правого глаза деда. выкатывается скупая актерская слеза, кольцо крутилось бесконечной каруселью, лицо внука, деда скупая слеза, лицо внука, лицо деда слеза и так далее. Виолетта покуривая, исплетая от ласны ноги, придумывала подходящий текст под шевеление губ. Помнится, на этом кадре она почему-то застряла. И вот известный актёр, просмотрев гениальный кадр всего один раз, уже на следующем витке, не снимая ладони с яблочно светящейся в темноте колянки, с фантастической точностью уложил некий текст в шевелящиеся на экране губы Маратика. Хули ты нарываешься, старый пидор. Негромко "С элегантной ленцой", проговорил Маратик всесоюзным известным бархатным голосом. "Я тебе по ушам-то навешаю". Эта фраза прозвучала так естественно, так соответствовала характеру самого Маратика, и такой логически безупречной выглядела после неё скупая слеза на обиженном личке деда, что все без исключения, сидевшие в студии, застыли осознав сопричастность к большому искусству, а известный актер выдавал все новые и новые варианты звучания кадра, в которых неизменным оставалось лишь одно: дед с внуком матерились по черному, и каждый вариант был поистине жемчужиной актерского мастерства, и каждый хотел его записать и увековечить. Порезвившись так с полчаса. Известный актёр вышел покурить. Я выскочила следом выразить восхищение. "Ну что вы?" устало улыбнувшись, возразил он. "Это давно известный фокус. Помнится, однажды с Ефсегнеевым и Гертом мы таким вот образом почти целиком озвучили Гамлета. Вот это было интересно. Кстати, в подобном варианте монолог "быть или не быть" несёт на себе гораздо более серьёзную философскую нагрузку. Если не ошибаюсь, в конце концов этот кадр был озвучен следующим текстом: Дед. Неужели ты решишься на этот поступок? Внук. Дедушка, вспомни свою молодость. Камера наезжает. Из лукавого армянского глаза дедушки выкатывается густая слеза воспоминаний потом известный актёр удалился в обнимку с виолеттой надо сказать она по нескольку раз на день исчезала куда-то с тем или с другим работником искусства ненадолго пойдём погуляем предлагала она и минут через 20 возвращалась как после курорта отдохнувшая посвежевшая Ах, светло вздыхала она задумчивая. Какой дивный роман когда-то был у нас с Мишей, Сашей, Фией, Маюрой. Казалось, на узбекфильм она приехала, как возвращаются в родные места.